Глава вторая. Заговор предположений. Сейчас, когда споры о мале затянулись почти на два столетия, в эти споры были вовлечены лучшие писатели Франции и наши лучшие историки, включая Евгения Тарли, когда было сломано немало копий в дискуссиях, а истина не раскрылась лишь искуснее засекретилось под потиною безжалостного времени, мне, конечно, не внести в эти разногласия предельной ясности. Я способен лишь следовать фактам. Фактов же почти нету. Остались одни догадки. Говоря о Филадельфах, историки давно активно оперируют словами «очевидно». Вероятно, возможно, допустим, предположим, еще не доказано, надо полагать и так далее. Итак, Филадельфы. Что мы знаем о них? Тайное общество Филадельфов во Франции ставило себе целью освобождения всех народов мира от тиранов, невзирая на то, в какие бы благородные итоги они ни рядились среди филадельфов были не только офицеры республиканцы давние враги наполеона но и простые рабочие врачи нотариусы писатели садовники буржуа и рядовые солдаты французские филадельфы смыкались с обществом адельфов в италии и здесь начинаются тайные движения карбонариев а адельфами руководил знаменитый филипп боанаротти Потомок Микеланджело — величайший конспиратор своего века, правовестник утопического коммунизма. Именно этот человек держал в своих руках неосязаемые для непосвященных тончайшие нити заговоров, подрывавших престолы венциносцев мира. Да, Наполеон знал о существовании филадельфов и адельфов, но его изощренные в сыске шпионы оставались бессильны перед их идеальной конспирацией. Да, в Петербурге тоже были извещены о Филадельфах, но император Александр I не мог предполагать, что таинственные связи Буонаротти дотянутся даже до Петербурга. Догадки. Предположения, гипотезы о как много их накопило за эти годы итальянские и французские историки сколько уже лет перепахивают старинные архивы отыскивая хоть какие-нибудь намеки чтобы намеки обратились в нерушимые исторические факты вот подлинный факт генерал мале посланный сражаться в италию был принят в общество филадельфов своим же адъютантом Жаком Удэ, известным по кличке Филиппомен. Генерал Мале подчинился своему адъютанту, обретя подпольное имя Леонид. Кажется, это не укрылось от ищеек Наполеона, и тогдашний министр юстиции Жозеф Фуше установил за генералом Мале негласное наблюдение. В 1807 году Мале вышел в отставку и перебрался в Париж, чтобы готовить свержение Наполеона. Филадельфами был изготовлен поддельный указ Сената, обращенный к народу. Сенат экстренно собрался и объявляет, что Наполеон Бонапарт изменил интересам французского народа. Он издевался над народной свободой, судьбой и жизнью соотечественников.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 Ее архи-канцлер Камбасерес был избран почетным президентом общества наполеоновских гурманов. В быстро нищавшей стране бонапартисты обжирали с лакомствами, похищенными у других народов. Они сознанием дела запивали деликатесы благовонными винами. «Ничего», — говорил Малле, — Скоро мы заставим эту сволочь отрыгнуть на панель все сожранное и выпитое. А штаб восстания мы разместим именно во дворце Камбассереса. Но почему, удивлялись друзья, потому что этот ничтожный человек печатью архи канцлера утвердит все что угодно, Лишь бы сохранить свое кресло, лишь бы у него не отняли тарелку, из которой он привык насыщаться. Будем учитывать и продажность казенной бюрократии. Новые правительства должны были возглавить испытанные борцы, как Лафаэд, как гонимый генерал муро как адмирал Трюгге и прочие. Малле готовил декреты к армии и народу. «Солдаты», — диктовал он, — «у вас больше нет тирана». В своем стремлении к власти Наполеон погиб. Сенат устраняет его нелепую династию. Вы больше не солдаты императора. Отныне все вы служите только народу. Что еще непонятно? Непонятен был срок начала восстания которое сулило несомненный успех лишь в отсутствии Наполеона, когда его не будет в столице. Франция вступала в 1808 год, уже обескровленная войнами. Никто не верил в официальную радость трекрутов, призываемых на очередную бойню. Леса по ночам освещались тысячами костров, возле которых грелись голодные дезертиры куда же теперь наполеон развернет свои армии куда и когда где та добыча которая соблазнит его грабительский вкус мале уже рисовал картины будущего демократической франции народ пойдет за нами ибо мы несем ему мир вожделенный мир мы отменяем воинскую повинность мы провозгласим свободу слова и культов свободу прессы и театра Политические узники, независимо от их убеждений, обретают свободу. Наконец весною Наполеон поспешно отъехал в Байону, чтобы оттуда, со стороны Пиренеев, готовить вторжение своих полчищ в беззащитную Испанию. Кажется, момент назрел. Генерал мале сказал любимой жене, «Если со мною что и случится в эти дни, ты не жалей» обо мне. В этом мире насилия и лжи я не останусь последним римлянином. За мною пойдут другие, для которых чихнуть в мешок пара пустяков. Береги себя и нашего сына Аристида. Жозеф Уше. В годы революции он сбросил с себя рясу священника, чтобы сделаться палачом. Пуше прислуживал чиновник де Морре, в прошлом тоже патор из провинции, который сбросил с себя личину и кабинцы, чтобы сделаться сыщиком. Но был в этой теплой компании официальных живодеров и подлинный интеллектуал политического надзора Этьен де Паскье, пламенный оратор-юрист. Потеряв отца на гильотине, Сам он едва избежал гильотины, а при Наполеоне сделался префектом тайной полиции, обретя славу мастера по раскрытию заговоров. Де Море навестил Паскье в его кабинете и спросил, — Знаешь ли генерала Лемуана? — Чуть-чуть, — сказал Паскье, все зная о Лемуане. — Поговори с ним со слезою в голосе. Лемуан знал мало, но и того, что он знал о предстоящем восстании, оказалось достаточным для арестов среди филадельфов. На квартире Мале нашли груды сабель и карабинов. Фуше вызвал Паскье и выдрал его за ухо, как нашкодившего щенка. Что я скажу теперь в оправдание императору? То, что скажут нам арестованные филадельфы но они ничего не скажут ни мне, ни тебе. Так и случилось. Следствие сразу зашло в тупик. Полиция не имела главного для осуждения заговорщиков — улик. Сабли и карабины в счет не шли, кто не имел их тогда. Однако Наполеон даже из отдаления Байоны четко выделил именно генерала мале Трудно найти большего негодяя, чем этот Мале. Надо выяснить его связи в этом заговоре», — писал он Фуше. Среди многих имен, подозрительных для императора, мелькнуло имя генерала Гидаля, служившего в Марселе. Фуше особым бюллетенем извещал императора, можно ли дать название заговора всем тем проискам, в которых нельзя раскрыть ни истинного вождя, ни способов исполнения, ни сообщников, ни собраний, ни переписки. Наконец фуше прямо объявил заговор генерала Мале заговором предположений. Это слишком уж странно для инквизитора, который ясно видел цели филадельфов который разгадал и сообщников в Мале, но был явно заинтересован в том, чтобы скрыть все это от императора. Есть подозрение, что Фуше хотел использовать движение филадельфов в своих корыстных целях. То, что было необъяснимо для министра полиции, то не казалось загадочным для самого Фуше, если знать звериное нутро, Этого страшного оборотня Великой империи Наполеона. Его несчастью, Наполеон это понял. Понял. И весь гнев, предназначенный для Малле, он обрушил на своего же министра. — Объясните мне роль фуше в этих делах, — писал он канцлеру. — Что это, сумасшествие или насмешка надо мною со стороны министра? Фуше наградил верного Паскье по пощечиной. Что новенького? — вежливо спросил он при этом. Молчат. Никто ни в чем не сознается. Значит, они молодцы! — похвалил Фуше Филадельфов. Назначив своего брата Иосифа королем в Мадриде, ашурина мюрата посадив на престол в неаполе император наполеон вернулся в париж раздраженный придирчивый нетерпимый несносным шумом вокруг имени мале заявил он фуше вы создаете ему репутацию какой он не заслуживает тем самым вы позволяете обществу думать что мое положение и мой престол в опасности Между тем французы должны знать, что они счастливы жить под моим скиптором, а недовольных среди них быть не может. Это я недоволен вами, Фуше. Филадельфов и якобинцев подвергли превентивному заключению, без суда. Мале был водворен в Ла Форс не за то, что он сделал, а лишь за то, что он мог бы сделать. А сделать он мог бы, конечно, многое, у Дайса тогда мятеж в Париже, и, может быть, вся история Европы пошла бы иным путем, путем демократических преобразований. Возможно, хочу я верить, наша древняя Москва сохранилась бы до наших дней той белокаменной, какой и была она до исторического пожара 1812 года. Наверное, императору все-таки доложили, что не генерал Мале, а полковник Уде, великий архонт, глава филадельфов. Именно этот Уде связан с Буонаротти, и, наверное, император Наполеон как следует подумал, а потом уже четко решил — полковник Уде умрет у меня в чине генерала. тем же «Умрет генерал Гидаль, мог бы спросить Фуше».